Глава третья. Прошлогодний рассказ. Из послания. «Снова эта баба орёт!» — Бомонс потер виски. Пульсирующая боль не стихала. «Са-и-то, са-и-то, пробормотал он, прикрыв глаза. Согласные зло шипели, как змеи. Он прикусил язык. Не стоит насылать чары на собственную жену. Последствия юношеской глупости следует переносить с достоинством и смирением. Но какое искушение и повод какой! Хватит, дурак, займись проклятой картой!» Ни Жасмин, ни головная боль не унимались. «Да чтоб тебе провалиться!» боман смахнул грузики с уголков карты, намотал тонкий шелк на стеклянный стержень, а тот спрятал в древке поддельного антикварного копья. Древка блестела от долгого обращения. «Бесант в минуту бы учуял», — пробормотал он боманс заскрипел зубами, язва куснула желудок. Чем ближе конец, тем больше опасность. Нервы на пределе. Он боялся, что сломается перед последним препятствием, что трусость одолеет его, и жизнь окажется прожитой напрасно. Тридцать семь лет кажутся очень долгими если прожиты в тени секиры палача. «Жасмин!» — пробормотал он. «Все равно, что свинья красотка!» Он откинул дверную занавесь. «Что тебе еще?» — крикнул он вниз. Как всегда, мелочное изудение, не доходящее до сути ее недовольства. Она заставляет его платить временем занятий за погубленную, по ее мнению, жизнь. Он ведь мог стать важным человеком в весле. Он мог подарить ей огромный домище, полный льстивых слуг. Он мог одевать ее в парчу и золото. Он мог кормить ее до отвала мясом и салом. А вместо этого он избрал жизнь ученого, скрывая свое имя и профессию, затащив ее в эту уродливую духами засиженную развалюху в древнем лесу. Он не дал ей ничего, кроме нищеты, зимних морозов и унижений со стороны вечной стражи. Бомонс протопал по узкой скрипучей неустойчивой лестнице. Он обругал жену, плюнул на пол, сунул ей в иссохшую ладонь серебряную монету, выгнал с требованием подать наконец что-нибудь съедобное на ужин. «Унижение?» — подумал он. «Я тебе покажу унижение, старая корга». Я тебе покажу, что значит жить с вечной плакальщицей, с жутким дряхлым мешком, полным нелепых детских мечтаний. — Хватит, Боманс, — пробормотал он. — Она мать твоего сына, отдай ей должное. Она тебя не предавала. У них еще оставалось кое-что общее — карта, нарисованная на шелке. Ей тоже нелегко ждать, не видя хода событий, зная только, что почти четыре десятилетия не принесли пока никаких зримых результатов. Звякнул колокольчик у входной двери. Бомонс поспешно натянул личину лавочника и поспешил открывать. Маленький лысый толстячок, сложенный на груди ручки, синеют венами. «Токар?» — он слегка поклонился. «Я не ожидал тебя так скоро». Токар был торговцем из весла и приятелем сына Бомонса, камня. Бомонс старательно обманывал себя, видя в непочтительной прямоте и честности торговца призрак собственной юности. А я не рассчитывал так быстро вернуться, Бо, но антиквариат сейчас идет на ура, просто невероятно. Что, нужна еще партия? Уже? Да ты меня обчистишь? Еще одна невысказанная жалоба. Боманц, тебе придется пополнять запасы, отрывать время от отысканий. Эпоха владычества сейчас в моде. Кончай тянуть, Бо, делай деньги. В следующем году рынок может сдохнуть, как взятые. Они мне, наверное, стареют, Акар. «Перепалки с Бессендом уже не приносят мне радости. Черт, ведь десять лет назад я его искал, чтобы развеять скуку добрым скандалом. Да и землекопом работать нелегко. Я выдохся. Хочу просто сидеть на крылечке и смотреть, как жизнь проходит мимо». Болтая, Буманс выкладывал на прилавок лучшие старинные мечи, части доспехов, солдатские амулеты, почти отлично сохранившийся щит, ящик наконечников отстрел с выгравированными розами. Пара копий с широкими клинками, старинные наконечники, насаженные на новые древки. «Могу прислать тебе пару человек, покажешь им, где копать. Я тебе комиссионные выплачу. И делать ничего не надо. Отлично у тебя, секиро, бо. Телекуры? Оружие телекуры я хоть баржу могу продать». «Вообще-то, юки Телли». Укол язвы. «Нет, помощников не надо». Только этого ему и не достает. Чтобы банда молодых оболтусов копала, он делал съемку местности. «Была бы честь предложена». «Извини, не обращай внимания. На меня Жасмин утром взъелась». «Ничего связанного со взятыми не находил?» — тихо спросил Токар. боманс вскинулся, изображая ужас, как делал это на протяжении десятилетий. «Взятыми? Я что, идиот? Я не притронулся бы к такой находке, даже если бы смог пронести ее мимо надсмотрщика». Токар заговорщицки улыбнулся. «Конечно. Мы же не хотим оскорбить вечную стражу. Тем не менее...» Есть в весле один человек, который хорошо заплатил бы за вещь, которая могла принадлежать взятым, а за вещь госпожи он продал бы душу. Он в нее влюблен. Да уж, известная сердцеедка. Боманс старался не встречаться взглядом со своим молодым товарищем. Что ему наболтал камень или бессент на рыбалке подсмотрел. Чем старше Боманс, тем меньше ему нравится эта игра. Нервы не выдерживают двойной жизни, одолевает соблазн сознаться во всём просто чтобы облегчить душу. Нет, проклятие, он вложил слишком много. 37 лет, без сна и отдыха, копая и отскребая, выкручиваясь и привирая в крайней нищете. Нет, он не сдастся. Только не сейчас, когда цель так близка. Я тоже ее по-своему люблю, признался он. Но мне хватает здравого смысла. Если бы я нашел что-нибудь, что позвал бы бесенда, да так громко в весле услышали бы. Ладно, как скажешь. Токар ухмыльнулся. «Хватит держать тебя в напряжении!» Он вытащил кожаный мешочек. «Письма от камня!» Боманс вцепился в мешочек. «Я от него не получал известий с тех пор, как ты последний раз заезжал». «Могу я загружаться, Бо?» «Конечно, давай». Боманс рассеянно вытащил из ящика стола текущий список товаров. «Пометь, что будешь брать!» Токар хохотнул. «В этот раз все! Только назови цену, Бо!» «Все? Да тут половина сущий мусор!» «Я тебе говорил. Эпоха владычества в большой моде». «Ты видел камня? Как он?» Бомонс добрался уже до середины первого письма. Ничего существенного сын не сообщал. Его послания переполняли будничные мелочи. Письма по обязанности. Весточки родителям от сына, не способные пересечь бездну времени. «Здоров до да омерзения! Скучает в университете. Читай дальше. Там будет сюрприз». Токар заезжал сообщил боманс и ухмыльнулся, переминаясь ноги на ногу. «Это тварюга!» Жасмин скорчила гримасу. «Ты деньги у него не забыл получить?» Ее полное оплывающее лицо застыло в вечном неодобрении. Рот ее обычно бывал недовольно сжат. «Привез письма от камня, вот». Он протянул ей пакет, но не сумел сдержаться. «Камень едет домой». «Домой? Не может быть. У него же работа в университете». Он взял академический отпуск, приезжает на лето. «Зачем?» «Нас повидать?» «В лавке помочь?» «Диссертацию закончить?» «В тишине?» Жасмин проворчала что-то. Писем читать она не стала. Она так и не простила сына за то, что он, как и отец, интересовался эпохой владычества. «Он приезжает, чтобы помочь тебе совать нос туда, куда нос совать не положено, так ведь?» Бомонс украдкой глянул на окна. В его положении паранойя вполне простительно «Приходит год кометы!» Духи взятых восстанут, чтобы оплакать падение владычества. Этим летом комета, явившаяся в час падения властелина, вернется в десятый раз. Десять взятых проявят себя сильно. Боменс уже наблюдал одно прохождение. В то лето, когда он поселился в древнем лесу задолго до рождения камня, духи, шагающие по курганью, очень впечатляли. От предвкушения засосало под ложечкой. «Жасмин может не понять, но это лето последнее». Конец долгим поиском Не хватает только одного ключа. Найдя его, он сможет установить связь и брать, вместо того, чтобы отдавать. «Зачем я только в это влезла?» фыркнула Жасмин. «Мама ведь предупреждала. Мы говорим о камне женщина, о нашем сыне. Ох, Бо, только не называй меня жестокой старухой. Конечно, я буду рада его увидеть. Я ведь тоже его люблю». «Неплохо бы это показывать иногда». Буманс осмотрел остатки товара. Самая дрянь осталась. От одной мысли о том, сколько придется копать, ноют мои старые кости. Кости ныли, но дух рвался вперед. Пополнение запасов — достоверный предлог побродить по окраинам кургане. — Хоть сейчас начинай. — Пытаешься меня из дома выставить? — Не огорчусь. Вздохнув, Боманс оглядел лавку. Несколько кусков, изъеденные временем брони, сломанное оружие, череп, непонятно чей, потому что характерный для офицеров властелина треугольной вмятины на нем нет. Собиратели не интересовались останками простых солдат или последователей Белой Розы. «Интересно, почему нас так привлекает зло?» — подумал он. Белая Роза проявила больше героизма, чем властелин или взятый. Но ее забыли все, кроме людей-надсмотрщика. А любой крестьянин может назвать половину взятых. В кургане, где непрерывно шевелится зло, обходит стража а могила Белой Розы утеряна. — Ни там, ни здесь, — пробормотал Боманс. — Пора в поле. Вот-вот. Лопата, волшебный жезл, мешки. Может, прав был такар, может, стоит помощника найти. Кисточки, чтобы помогал таскать все это. Теодолит, карта, это бы не забыть. Что еще? Заявочные ленточки, конечно. Этот паршивец Менфу. Он запихал, что мог, в сумку, а остальным обвешался взвалил на плечо лопату, грабли и та одолит. «Жасмин! Жасмин! Отвори проклятую дверь!» Жена выглянула из-за занавески, отгораживающей жилую комнату. «Надо было отпереть ее сначала, придурок!» Она проковыляла через лавку. «Когда-нибудь, Бо, тебе придется лечиться от безалаберности. Наверное, после моей смерти». «После твоей смерти», — бурчал он, бредя по улице. «Это ты точно сказала». Я тебя быстренько закопаю, чтоб не передумала и не встала.